Глава седьмая. рогалина Едва сдержав крик боли, я отпихнула служанку и заявила в сердцах. «Будешь измываться надо мной, сожгу на месте!» Брюнетка с ужасным инструментом, точно пыточным, лишь рассмеялась. «Ваши шутки такие забавные, принцесса! Потерпите немного, осталось совсем немного. Еще час-другой, и ваша прическа будет безупречной!» «Что?» – я вскочила и грозно нависла над сжавшейся девушкой. «Да я уже час терплю, как ты мне из волос воронье гнездо делаешь. Все, хватит!» Но пролепетала она, «Бал – «бал!» «Мне всегда нравились распущенные волосы». Улыбнулась я, и быстренько выдернув из головы все перья, украшения и ленты, которые впихивало это ненормальное... С наслаждением провела пятернёй, пропуская пряди между пальцев. «Достаточно того, что я позволила запихать себя в эту!» Кивнула на сжимающий мою талию корсет. «Лимит доброты исчерпан!» Отодвинув беззвучно открывающую рот брюнетку, я прошла к окну и с удовольствием вдохнула. «Как мне нравится воздух в шагире!» Наполненный ароматами цветов, тёплый и ласковый ветерок развивал мои распущенные волосы. И это приносило такое удовольствие, что хотелось наслаждаться жизнью. Не нужно ни мстить за сестёр, не противостоять нападкам Вейла, не поддерживать репутацию Ведьмы Огня. Я могу быть сама собой. Ты прекрасная. Восхищённый голос донёсся снизу и принадлежал, разумеется, неугомонному Херриегу. Глядя на улыбающегося принца, я нахмурилась. Фокус с лягушкой, вопреки всему, не испугал юношу, а восхитил. И блеск в его глазах мне совсем не понравился. Кажется, я поспешила, решив, что выиграю этот спор быстро и легко. «Ну ничего, это я разминаюсь». Освободив руки от мешающихся длинных рукавов, я щелкнула пальцами и вызвала пламя. Оно растеклось по моим распущенным волосам и струилось до самого пола, не причиняя вреда ни мне, ни платью. «А так, нравится?» — хитро спросила я. Служанка завизжала и, закатив глаза, обмякла. А вот Херек заулыбался еще шире. «О да, совсем как в детстве». «Помнишь, ты распустила волосы, и они засияли в лучах солнца так ослепительно, что я решил, ты горишь. И чтобы потушить пламя и спасти тебя, высыпал тебе на голову весь песок, что был в ведерке. Ты еще тогда начала осваивать фокусы?» Я бессильно уронила руки. Да он издевается. В Шагире же нет огненных ведьм. Я думала, что легко запугаю парня до колик, а он лишь восторгается фокусами». «Это магия, придурок!» От разочарования пламя пыхнув погасло.